Послушайте, а мы тут все слегка вверх дном перевернули. Это не было преувеличением. Я бы пришла сюда искать. И искала она систематически, и тщательно. Рваный ковер валялся в углу, неапетитный кучей. Стол был перевернут, из пола выдернули половицы, из очага кирпичи. Обитый иконским волосом диван был весь исполосован. Единственная в комнате небольшая подушка лежала выптушенная в углу, а ее начинка была разбросана на север, юг, восток и запад, и всюду сажа. На стенах, на полу, на каминной решетке и на Фредди. В камине покоилась пара дохлых летучих мышей, дополнительный плод розысков, который Фредди провел в трубе, много месяцев не прочищавшейся. Роскошная гостиная не была никогда. Теперь она не была даже уютной. Ева промолчала. Она подавляла кипевшие в ее душе совершенно несправедливые, как у нее достало честности признать, но лихорадочное раздражение по адресу своего безупречно галантного и услужливого помощника. Она понимала, что это нехорошее чувство.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 лишь бы завизжать и швырнуть в него чем-либо. Ибо высокородный Фредди имел несчастье принадлежать к тому злополучному типу людей, на которые в минуту душевного волнения возлагают вину за все. «Ну, этой чертовой штуки здесь нет», объявил Фредди хриплым голосом человека, чей рот засыпан сажей. «Знаю».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 Жутко их боюсь с самого детства. Ева закусила губу. Ее охватило чувство, которое часто испытывала мисс Пиви, когда должна была в тонкой операции полагаться на мистера кутца то раздражение на беспомощность мужчин, какое поднимается в энергичных девушках при подобных обстоятельствах. Ради... Достижение поставленной цели. Ева бы по шейку погрузилась в целое море тараканов. Но шестое чувство, подсказывающее женщине, когда мужчина дошел до предела, которого не переступит, шепнул ей, что Фредди, обычно воск в ее руках, тут останется твердым, как кремень. И она прекратила дальнейшие попытки подчинить его своей воле. «Ну, хорошо».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 Она ощутила явное облегчение, когда, осветив его с верхней ступеньки лампой, увидела, какой он маленький и пустой. Хотя мысль о тараканах оставляла ее спокойной, но и у Евы в броне имела с щелочком. Она отчаянно боялась крыс. И даже когда свет лампы не вырвал из мрака разбегающиеся полчища мерзких тварей, она еще чуть-чуть помешкала,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 Она посветила лампой во всех углах, но не обнаружила ни единой щели, куда можно было бы засунуть бриллиантовые колье. Убедившись, что кроме кучек угольной пыли да затхлого запаха сырости погреб ничего не содержит, Ева с облегчением выбралась из него. Закон исключения действовал с обычной безжалостностью. Он исключил погреб,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 Теперь, когда успех был совсем рядом, ее нервы начали сдавать. А потому... Именно нервам она в первую секунду приписала тот факт, что из гостиной вроде бы донеслось легкое покашливание. В в трех от того места, где она стояла, и тут же на нее навалилось холодное отчаяние. Значит...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 «Добрый вечер», — сказал Писмит. Он был слишком философом, чтобы проявить удивление, но он его бесспорно испытывал.